Глава 241. Битва с золотым рангом. Я весьма удивлён, что за трюки ты использовал, чтобы бить всех этих червей. Если бы мне пришлось прорывать через эту ловушку, то не смог бы сделать это так же легко, да ещё и причинить такой большой ущерб. Эдвард, который прибыл в пещеру по Жиуту, не знал, что червей одолел не он. Он специально хотел заманить его в логово червей, чтобы измотать его силы, а затем нанести финальный удар. Для начала я хотел бы спросить тебя, по какой причине ты нацелился на мою жизнь? Юта ответил вопрос на вопросом. Когда Юта увидел лицо Эдварда, он начал копаться в своей памяти, пытаясь вспомнить, встречались ли они где ранее, но так ничего не нашел. Юта Кун, видишь ли, я единственный, кто может быть героем этого города? Ответ Эдварда полностью был за рамками ожиданий Юта. Меня зовут Эдвард Уотсон. Привлекательная внешность, чистый разум, потомок дворян. Я стал авантюристом ради удовольствия. Каждая женщина смотрит на меня с восхищением в глазах. А каждый мужчина крайне почтителен ко мне, затем он продолжил. В войне на юге я совершил множество героических подвигов и планировал вернуться в столицу с триумфом. Но что я обнаружил здесь? Юта слушал напыщенную речь Эдварда, в которой откровенно чувствовалось мания величия и полный отрыв от реальности. А обнаружил я, что мое возвращение вообще никак не повлияло на жалкую челять. Они вообще никак не встретили меня. А причиной этому послужило то, что пока я был на войне, в городе появился новый герой, и это был ты. Продолжал Эдвард. Эдвард выяснил это, общаясь со своими старыми знакомыми авантюристами. Йота, который за столь короткий срок сумел стать настоящей звездой, убивая ужасных монстров и демонов, полностью затмил имя Эдварда. «Двум героям в этом городе нечего делать. Таким образом, я должен избавиться от фальшивки!» Громко воскликнул Эдвард. Демоническая ваза. Три монстра появились из вазы. Каждый из них имел характерный цвет кожи – красный, синий и зеленый. Было общеизвестно, что драконы имели окрас, соответствующий стихии, к которой принадлежали. Постой, о, я понял всё, как и сказал Гай. Так все эти монстры, которые ранее нападали на меня, это всё было твоих рук дело? Это был момент, когда Юта нашёл ответ на свои прошлые вопросы с нападением на него разных зверей. Эдвард был очень последовательным авантюристом. Он направлял мощных монстров в районы, где могли охотиться низкоуровневые авантюристы, и устраивал им там настоящий геноцид. Затем, когда гильдия подавала экстренный запрос на решение этой проблемы, Эдвард блестяще выполнял эту миссию. И таким образом он смог достичь золотого ранга в очень короткие сроки. «Ммм, у тебя есть глаза демона?» Эдвард, услышав слова Юта, несколько расстроился. Теперь он тем более не мог позволить ему жить, зная, что он владел демоническими глазами. Главной причиной это было то, что глаза демона могли с легкостью определить любой его предмет и заранее раскрыть все его уловки. «Драконы, убейте его!» Три дракона, получив приказ Эдварда, сразу же напали на Юта. Три атаки на основе элемента огня, воды и ветра породили мощный взрыв внутри пещеры. Бугага, ну как? Одновременная атака тремя стихиями от тебя даже и косточек не оставит. Эдвард, который был полностью уверен в своей победе, вдруг заметил нечто странное. Шандерах. Неожиданно огромный водяной дракон был поднят в воздух и с грохотом брошен на землю. Затем за ним последовали ветряной и огненные драконы. Что только что произошло? Эдвард, который не мог понять, что происходит перед ним, впал в ступор. "Да ты что, полный идиот? Только идиот будет пытаться использовать дракона в столь узкой пещере для убийства". Услышав эти слова, Эдварду нечего было возразить. Драконы действительно не подходили для того, чтобы сражаться внутри узких пещер. Однако В начале Эдвард планировал эту атаку, чтобы полностью избавиться от Юта. Как он смог приблизиться к драконам, почему не пострадал от дыхания дракона? Эдвард не мог этого понять. Именно этот навык был причиной того, что Юта не задело дыхание дракона, и он смог приблизиться к ним. Благодаря этому навыку он мог атаковать врага сверху, снизу, с боков. Пещера имела очень много теней, таким образом делая это место идеальным полем боя для Юта. Увеличение веса заклинание, которое увеличивало вес цели. Главная же причина того, что Юта так легко смог нейтрализовать дракона, заключалась в том, что использовал одно из заклинаний магии тьмы. Дракон, лёжа на земле, изо всех сил пытались подняться, но в результате это больше напоминало попытку плыть на земле. Это заклинание имел один большой недостаток. Его нельзя было использовать на живых существах, но драконы, которые были призваны Эдвардом, имели на себе прочную чешую, на которой это заклинание сработало без проблем. Монстры, на которых так полагался Эдвард, были полностью нейтрализованы. Тем не менее, у него неожиданно начал громко смеяться. Что смешного? Да так, ничего. Просто ты же не думал, что победил меня, одолев только трёх монстров. С этими провокационными словами Эдвард снова наклонил свою демоническую вазу. Скелет Ящерца, кобальт. Всего Эдвард призвал четыре вида прямоходящих монстров. Если тебе так нравится сражаться с помощью земли, то давай используем их. Всего он призвал 50 монстров. Для Юта это был первый раз, когда ему нужно было одновременно сражаться с таким количеством монстров.